Дни потекли за днями. В дело вступила весна. Пестимея больше не беспокоила Алексея, да и он сам стал забывать историю с загадочным трупом. В начале мая, когда снег окончательно сошел с полей, Птахов напомнил. «Леша, не забудь съездить на то место, где видели труп, а лучше возьми меня с собой. Хочется отвлечься от насущных проблем, подышать свежим воздухом». Следователь предвосхитил сыщика, ведь Алексей сам хотел предложить ему совместную поездку, чтобы тот воочию убедился в наличии или в отсутствии следов преступления, поэтому радостно воскликнул: Конечно, возьму, Григорий Алексеевич, на днях выпрошу машину у начальника и отправимся в поход. Через два дня начальник угроб предупредил: Завтра с утра можешь забрать машину, но учти! Она мне будет нужна после обеда, поэтому надо управиться в этот срок. Управимся, если выйдем пораньше, обнадежил его сыщик. Вечером Алексей позвонил Птахову и сообщил, чтобы он с утра был наготове, а сам отправился домой. Родные были дома, дочери шумели в своей комнате. Ирма после ужина убиралась на кухне. Увидев мужа, она развела руками. Леша! «Немного опоздал, мы только что поужинали. Иди, мой, руки, я сейчас повторно накрою стол». За столом разговорились. Алексей сообщил о предстоящей поездке. «Ирма, мы завтра уезжаем в лес». «В лес?» – удивленно вскинула она голову. «С кем?» «Зачем?» «Ты не поверишь, едем туда же, где зимой искали труп». «Опять?» – расширила она глаза. «Вы же вроде определились, что никакого трупа нет». «Трупа-то нет», — согласился Алексей. «Но могли остаться какие-то улики, которые мы не смогли найти в снежной массе «А, ясно», — кивнула она и спросила. «Как оденешься? Приготовить твою охотничью куртку? Сапоги?» «Какая куртка? Какие сапоги?» — рассмеялся он. «Это же тут, совсем близко. До обеда возвернемся». Чай не в тайгу же, с ночевкой едем. Зная трепетное отношение Птахова к еде, Алексей подозвал старшую дочку и попросил. «Валюша, приготовь, пожалуйста, несколько бутербродов и положи в холодильник. У тебя они получаются очень вкусные. Завтра с утра их возьму с собой в лес». «Хорошо, папа, приготовлю», — с готовностью ответила девочка, распираемая от гордости за похвалу. «Тебе с колбаской или с сыром?» В голове промелькнуло лицо гурмана-следователя, и отец ответил, не задумываясь, «И с тем, и с другим, доча, и побольше!» Встав с позаранку, когда родные еще спали, Алексей налил в термос горячего чаю с сахаром, достал из холодильника аккуратно завернутое в пергамент бутерброды, все это сложил в походную сумку и вышел из дома. Машина уже стояла возле подъезда, Сыщик, открыв дверцу, застал шофера спящим. «Валера, подъем! Едем к Птахову домой!» Приказал он, присаживаясь на пассажирское сиденье. «Надеюсь, не забыл его адрес?» Водитель, широко зевнув, протер глаза и молча тронулся с места. Птахов ждал их возле своего дома. Присев в машину, он знобко поежился и посетовал. «Свежо на улице!» «Стоял минут десять и продрог!» «Не легко ли я оделся? Как приедем на место, будет гораздо теплее», — успокоил его сыщик. «Сейчас всего-то полседьмого утра». Когда троица свернула с шоссе в лес, перед ними открылась неприятная картина. Дорога была сильно разбита весенней распутицей. В середине пути водитель взмолился. «Дорога становится все хуже и хуже. Если мы тут сядем, к нам никто не придет на помощь». В подтверждении его слов машина подпрыгнула на скрытые под водой кочки и встала замертво. Водитель, безуспешно попытавшись рывками двинуться взад и вперед, в отчаянии ударил ладонями по рулевому колесу. «Говорил же, что встанем!» «Накаркал!» – недовольно проворчал Птахов и обратился к сыщику. «Ну что ж, Леша, идем пешком, а водитель пусть бежит за трактором!» «Идем, не возвращаться же обратно!» — не заставил себя просить оперативник. «А к нашему приходу, думаю, Валера вытащит машину». Спрыгнув из уазика на сухую кочку, Алексей поругал себя. «Эх, жена моя оказалась мудрее меня. Хотела же, чтобы я одел куртку и сапоги. А нет, самонадеянно отказался, мол, до обеда управимся. Тьфу!» «А земля-то, по-моему, заколдованная» поделился своими опасениями Птахов. То этот Кудряшов поехал и застрял, а теперь мы, не хочет раскрывать нам свои тайны. Перед началом пути надо было ее задобрить, но ничего, еще не поздно. С этими словами Алексей покопался в походной сумке и, отломив кусок от бутерброда, положил на возвышенность рядом с дорогой и прошептал «Дух леса и земли!» Помоги нам в достижении наших целей. Все мы вышли из язычества, — важно изрек Птахов, бросив вожделенный взгляд на бутерброд с сыром в руке у сыщика. Туда же и уйдем. Сыщик, заметив интерес следователя к еде, протянул ему бутерброд с колбасой и проговорил с теплотой в голосе. Доченька приготовила. «Какая она молодчина!» — похвалил следователь девочку, с благодарностью приняв поданный бутерброд. Надо обязательно попробовать ее приготовление. Попив горячего чая, они двинулись в путь. Им предстояло идти чуть более трех километров. Если идти по хорошей дороге, до да по твердой земле, это для здорового человека не расстояние. Но путникам пришлось идти по лесным тропинкам. Сырая почва хлюпала под ногами. Приходилось обходить низменные участки, заполненное водой, пробиваться через буреломы. Вскоре у мужчин ноги были мокры по щиколотку, а в конце пути и по колено. Все, ботинки расползлись, только выбрасывать. сожалеюще вздохнул Птахов, вытирая испарину со лба. Угораздило же меня напроситься на эту поездку. Для успокоения расстроенных чувств следователя Алексей задобрил его очередной порцией бутерброда с чаем и, поднимая дух, нарочито-весело воскликнул. «Ботинки — дело наживное. Посмотрите, Григорий Алексеевич, какая погодка! Ярко светит солнце, птички щебечут, подснежники кругом. Не до цветочков, Алексей, нам бы найти своего подснежника!» — хмуро перебил его птахов. «Идем искать!» Место, где следовало искать предполагаемый труп, было уже сухое следователь и сыщик стали обходить его по кругу тщательно всматриваясь в каждую травинку веточку и пожухлую листву не обойдя вниманием и коровиизяки которых на поле было разбросано великое множество где то тут поблизости должна быть летняя ферма сделал вывод сыщик пнув ногой очередной кизяк надо проспросить в администрации ближайшего села кто тут держит хозяйство смысла нет Помотал головой птахов. Селяне еще не перебрались на летние фермы. Это-то ясно, согласился сыщик. Может быть, осенью пастух заметил что-то подозрительное. Тоже нет смысла, категорично заявил следователь. Если труп и был, то он зимний, а не осенний. И то верно, проговорил сыщик и, сделав несколько шагов, заметил нечто блестящее, которое играло на солнце, резко наклонившись, Он подобрал с земли небольшую вещицу, повертел ее в руках и воскликнул. — Григорий Алексеевич, подойдите, я кое-что нашел. Находка представляла из себя ключницу в виде небольшого кожаного ремешка с кнопкой-застежкой, где был в дед один единственный ключ от замка типа английского. — Вот это уже интересно, — проговорил Птахов, с близкого расстояния рассматривая ключницу. Ключ есть. Остается только найти квартиру или дом, где случилась трагедия. Ключ от квартиры, где деньги лежат. Вернее, скрываются преступники. Возбужденно рассмеялся сыщик. Григорий Алексеевич. Все-таки версия о наличии трупа приобретает черты реальности. Похоже на то. Задумчиво прищурил глаза следователь. И что же выходит из всего этого? Сначала труп все-таки был, а потом его увезли? «Зачем? С какой целью?» «Вот этого никто не может сказать, пока не поймаем убийц», – изрек оперативник и пригрозил пальцем воображаемым преступникам. «Ну, погодите, злодеи, скоро все равно будете у меня в руках и, как миленькие, расскажете то, что натворились здесь». «Они-то, наверное, и умыкнули продукты из Нивы», – возмущенно заметил следователь и выругался. Неплохо попиршествовали за чужой счет, окаянные. Мародеры, стервятники. А кто же еще, кроме них? Усмехнулся сыщик. Мое внутреннее убеждение, что труп был в реальности, подкрепило исчезновение этих самых продуктов. В самом деле, не мертвец же их утащил, как утверждает Кудряшов. Покойному продукты, как мертвому припарке, хохотнул Птахов, протягивая сыщику ключницу. На! ищи замок от этого ключа что григорий алексеевич возбуждаем уголовное дело спросил его алексей преступление на лицо не торопись поморщился следователь пока еще нет достоверных данных что тут совершено преступление обнаружение ключа не основание для возбуждения уголовного дела по убийству правильно еще рано возбуждать согласился сыщик зачем нам лишнее нераскрытое преступление Сделаю несколько копий этого ключа и раздам всем оперативникам, пусть между делом проверяют, подходит ли он к какому-нибудь замку, а вось повезет. Подкрепившись оставшимися бутербродами, следователь и сыщик направились в обратный путь. Когда они, изрядно под устав, прибыли к тому месту, где расстались с водителем, вокруг не было видно ни одной живой души, уазик как стоял, так и остался стоять на месте. «Ого! Машина даже не тронулась с места!» — огорченно заметил Птахов. «Где же наш горе-водитель?» «Скорее всего, ищет трактор», — предположил Алексей и, глянув на часы, посокрушался. «Уже час. Мне попадет от начальника». Он одолжил машину только до обеда. «Ничего, ничего», — успокоил его следователь. «Как узнает, что ты нашел такое ценное вещественное доказательство, сразу простит». Сев в машину, Птахов снял ботинки, обследовал их и в сердцах плюнул. «Тьфу! Негодно для дальнейшей носки!» Поневоле рассмеявшись, Алексей подначил следователя. «И брюки тоже на выброс. Дорогонько обошелся вам поход! На себя погляди!» — поворчал тот, бросив взгляд на мокрую обувь сыщика. «Посмотрим, как ты в них будешь щеголять завтра!» Через час ожидания... Вдалеке послышался рокот мотора. Вскоре подъехал трактор «Беларусь». Из кабины выглядывал счастливо улыбающийся водитель, который крикнул «Поймал на поле тракториста! На трассе шофера отказываются съезжать с дороги в лес, крутят пальцами у виска, мол, там же топь!» «А мы поперли, как оглашенные», — усмехнулся Птахов, укоризненно глянув на водителя. «Гляжу я, тут некоторые без царя в голове». «Зато нашли улики!» – рассмеялся Алексей, тактично огораживая водителя от праведного гнева следователя. «Пожертвовали обувью и временем, но добились же результата!» Птахов, сердито засопев, отвернулся в сторону. Развернув уазик в обратную сторону, путники в сопровождении трактора направились в сторону трассы. Встав на твердую дорогу, водитель сообщил – Я пообещал трактористу бутылку водки или деньги. У меня нет ни того, ни другого. Птахов, пропустив мимо ушей слова водителя, нахмуренно промолчал. Алексей же, порывшись в кармане, достал пятитысячную купюру. На, Валера, передай своему трактористу. Это все, что у меня есть. Хватит! Сознанием дела кивнул шофер. Тут в поселке у Бельмандо левую водку продают за четыре что за бельмандо поинтересовался сыщик барыга торговлю паленой водкой поставил на широкую ногу участковый его крышует странно почему я об этом не знаю озадачился алексей покуда водитель не сходил и не отдал деньги трактористу валера ты давно знаешь про этого барыгу спросил он у шофера когда тот вернулся за руль про бельмандо усмехнулся водитель. «А кто его не знает? Тут в округе все у него берут пойло. У меня же здесь теща, я частенько наведываюсь в эти края». И леща шпаленку», извительно вставил слово Птахов, внимательно слушавший разговор сыщика с водителем. «Не без этого», признался последний. «У Бельмандо водка чистая, ни разу не отравился». «Ты прекрати у него покупать отраву». Назидательным тоном предостерег его Алексей, когда-то попадется водка на метиле и пиши пропало, что мало было случаев, когда травились этим суррогатом. На то воля Божья, философски изрек водитель и тронулся с места. Когда подъехали к дому Птахова, тот, доселе сидевший босиком, с грустью натянул на ноги пропащую обувь и, молча махнув рукой на прощание, вышел из машины. Увидев Алексея в неприглядном виде, дежурный милиционер ахнул. «Ты откуда такой свалился? Случаем не пьяный?» «Сам ты пьяный!» — резко бросил сыщик и направился к начальнику УГРО. Старцев, увидев подчиненного, отреагировал возмущенно. «Вот и давай вам машину! Все планы расстроили!» Глянув на часы, которые показывали половину шестого, сыщик виновато развел руками. «Непредвиденное обстоятельства, Леонид Стальевич. Сели в лужу». «Вот именно, сели в лужу!» — кипел руководитель, рассматривая оперативника с ног до головы. «В грязи копались?» «Пришлось!» — улыбнулся Алексей, указав на свои брюки и ботинки с засохшей грязью. «Измазюкались дальше некуда». «И что, в пустую съездили?» «Нет, не впустую. С этими словами Алексей достал из нагрудного кармана ключницу и положил на стол перед Старцевым. Начальник Угро взял в руки находку, долго рассматривал при свете настольной лампы и уже оттаявшим голосом попросил «Расскажи более подробно, что и как». Заслушав доклад, он поинтересовался «Значит, думаешь, что здесь криминал? В таком случае, где труп? И почему его оттуда увезли?» Такие же вопросы задавал мне исследователь прокуратуры, ответил ему сыщик. Я даже не представляю, что там могло случиться, но однозначно произошло нечто неординарное. На моей памяти еще не было такого случая, чтобы в лесу перепрятывали труп. В городе да, а в лесу никогда. «У нас имеется ключ. Как собираешься им распоряжаться?» – поинтересовался начальник УГРО. «Размножу и раздам оперативникам». «Ой, Ли!» – засомневался Старцев. «Если кому-то подфартит, это будет настоящая удача, которая никогда еще ни с кем не случалась». «Удача удачей, но мы не будем сидеть и ждать у моря погоды. Подключим агентуру, будем таскать людей, поработаем с населением. Информация где-то должна просочиться». «Ну, удачи!» – попрощался с ним руководитель иди домой и приведи себя в порядок в кабинете его с нетерпением ждал прохор увидев алексея он от удивления свистнул фю ты где валялся носом землю рыл послушав рассказ старшего прохор покачал головой и предложил ты леха иди домой а я сбегаю в дом быта и закажу копии ключа в количестве двадцати штук завтра раздадим ребятам прежде чем уйти Алексей решил зайти к начальнику участковых инспекторов милиции Рогову. Старый служака, он пришел в милицию в тот год, когда Министерство внутренних дел Советского Союза возглавил Щелоков. Гордился этим и всегда отзывался о последнем только с хорошей стороны. Хотя тот попал в немилость руководства страны. Был замечен якобы в мздоимстве и, не дожидаясь суда, застрелился из своего табельного оружия. Многие старые милиционеры придерживались такого же мнения, как и Рогов, считая Щелокова настоящим милиционером, поднявшим значимость ведомства до небывалых высот. А какие концерты в честь Дня советской милиции устраивались при нем в колонном зале Дома Союзов? Это были лучшие и самые грандиозные представления, когда-либо происходившие в стране. Сам Рогов был честнейшим человеком, жил, если не бедно, то очень скромно, всегда шел навстречу уголовному розыску, чтобы помочь своими участковыми устраивать засады, обходы, рейды, за что сыщики его любили и уважали. «Да неприличия порядочный человек!» — говорили про него одни. «Приличный до да безобразия!» — отзывались другие алексей с порога озадачил старшего милиционера иваныч привет знаешь бельмандо опешив от неожиданного появления опера рогов растерянно посмотрел в его сторону и заметив испачканную одежду последнего спросил ты откуда был в лесу искал труп ответил сыщик и повторил вопрос так что иваныч знаешь бельмандо артиста что ли недоуменно спросил рогов итальянца этого «Француза!» «Нет, речь не о нем, а о барыге, который торгует паленой водкой в соседнем поселке». «А -а, припоминаю», – задумчиво протянул начальник участковых и, порывшись в своих журналах, сообщил. «Науменко Василий Матвеевич». «Все правильно. Был замечен в подпольной торговле спиртным, оштрафован и вроде бы завязал». «Кто там участковый?» «Сидоров». Ты давно был в этом поселке и проверял деятельность своего участкового. Полгода назад. А что все-таки случилось? Этот твой Сидоров крышует барыгу, а тот в открытую продает левую водку людям. Ах, Сидоров! Сидоров!» — схватился за голову Рогов. «Сунули мне его силком. Ранее работал в другом районе, попался за пьянку. Хотели уволить, но вмешались влиятельные родственники и его пристроили ко мне». «Ну, погоди, Сидоров, сейчас я тебе устрою». «Иваныч, пока ничего не предпринимай», – предупредил его сыщик. «Я тебе дам оперативников на подмогу, сделаем контрольную закупку этой отравы и хлопнем обоих сразу. Пора Сидорова драть как Сидорову козу, чтобы всякие там бельмандо не распоясывались». Алексей всегда думал наперед, что для сыщика было хорошим качеством. Ловить подпольного торговца спиртным для уголовного розыска не ахти какое занятие. Этим занимались ОБХСС, а затем АБЭП, подразделение по борьбе с экономической преступностью, а также участковые инспекторы. Но сыщик справедливо решил, что Науменко по роду своей преступной деятельности прекрасно осведомлен о происходящих в округе криминальных событиях и может многое рассказать о своей клиентуре. Тем более, место обнаружения ключницы предполагаемого труппа находилось в непосредственной близости от пригородного поселка, где орудовал подпольный торговец со странной кличкой Бельмандо, И это навевало на мысли, что убийство вполне могло произойти в этом населенном пункте. Поэтому он хотел поймать Науменко с поличным и выпытать у него все, что ему известно. Домой Алексей вернулся к 7 вечера. Родные были на месте. Жена, увидев мужа, воскликнула. — Леша, что с тобой? Где ты извалялся в грязи? — Ой, а ботинки, ботинки-то какие? Ты же их испортил. Алексей обессиленно опустился на диванчик в прихожей и, сбрасывая с себя грязную одежду, объяснился с чувством вины. — Ирма, извини меня непутевого, что зря не послушался тебя и не оделся подобающим образом. Застряли в грязи, а дальше продолжили путь пешком. Но зато у меня есть оправдание. Мы нашли улику. Какую? Удивленно вскинула голову она. Тело? Тело не улика, оно является потерпевшим. Поучающе произнес муж. Нашли ключницу с одним ключом для внутреннего замка. Где? На том месте, где мог находиться предполагаемый труп. Ух ты! И что дальше? Будем искать, к какому замку этот ключ подходит. Но это же невозможно, воскликнула Ирма. Проверить тысячи домов? Нет, Ирма, мы будем действовать точечно, выискивать подозреваемых и проверять, подходит ли ключ к их замкам. А, ясно, понимающе кивнула она и скомандовала. Ладно, иди в душ, а я тем временем накрою стол. išslūžbu.